Сделал вид, будто все понял. Кумите, так комите. В итоге меня вызвали на ковер и поставили напротив верзилы, который сразу после команды, что было сил, врезал по моей улыбающейся физиономии. После этого занятия я больше не посещал. Зато понял, что такое кумите.